Глава 28. Чарли Мама продала бизнес за 4 миллиона. Я в курсе, потому что когда у нее уже не доставало силы работать из-за болезни, она пыталась передать агентство мне. Ты правда готов отказаться от 4 миллионов? спросила она, и от ее тона я почувствовал себя совершенно никчемным. Отказываться мне не хотелось. Но моя новоиспечённая жена приревновала бы, если б я целый день проводил в окружении сексуальных актрис. К тому же я ничего не знаю о подборе актеров, да и вообще, как вести бизнес. Я никогда ни о чем подобном не мечтал. Так что это было твердое решение. Вдобавок к 4 миллионам от продажи бизнеса мама получила 3 миллиона после смерти папы. Не знаю, почему он застраховал жизнь на такую огромную сумму, ведь зарабатывала в нашей семье мама. И ей выплатили страховку. Так что в ее закромах было 7 миллионов долларов. И еще дом. Конечно, атмосфера страшных сказок подойдет не каждому, но один только земельный участок стоил как минимум 2 миллиона. Плюс антиквариаты шкафы, набитые дизайнерской одеждой, обувью и мехами. У мамы был винтажный ягуар, приличного размера счет в акциях и пенсионный счет. В общем, я оценивал ее состояние где-то в 10-12 миллионов долларов, в зависимости от того, за сколько можно продать чудной старый дом. В худшем случае я рассчитывал выйти соглашение завещания с 3-4 миллионами, что составляло треть ее состояния. Может, и с половиной. Но помимо Винни существует еще мамин брат, дядя Рой, и выводок его детей. Если она включила в завещание нейтона а она наверняка так и сделала, то не обделит и остальных. Поэтому я приготовился разделить свою долю. «Всем доброе утро», — поздоровался адвокат. «Я Саймон Реддинг. Он обогнул стол, встретившись взглядом с каждым из нас, включая девицу в твидовом костюме, которая, как я полагал, у него работает. «Мне жаль, что мы встречаемся при таких трагических обстоятельствах», — продолжил он. «Прежде чем мы начнем, я хочу выразить свои соболезнования. Пусть Луиза останется в наших лучших воспоминаниях». Мы все склонили головы. Тетя Рита шмыгнула носом. Но больше никто не издал ни звука. «Раз вы присутствуете здесь, значит, упомянуты в завещании. Прежде чем я оглашу последнюю волю Луизы, хочу подтвердить, что это подлинный и законный документ». Все кивнули. «Мы поняли, пора уже переходить к делу». Покойное велела начать оглашение завещания со следующей преамбулы», сказал адвокат. Он откашлялся. «То, что вы сейчас услышите, вас потрясет». «Поэтому позвольте мне вас подготовить», — зачитал он. Конечно, мама не была бы собой, если б не держала туз в рукаве. Она любила преувеличивать, поэтому слово потрясет меня не слишком обеспокоило, по крайней мере, пока. «Я знаю, чего вы ожидаете», — продолжил он, «но решила не давать вам этого, и не стану извиняться. Ваши ожидания — ваше личное дело» как и все решения, которые принимаются в течение жизни. Помочь или отвернуться, отдать или забрать, бежать или сражаться, копить или жертвовать. Адвокат замолчал. Похоже, он нервничал. И я вдруг тоже забеспокоился. В своем завещании я воспользуюсь возможностью проявить щедрость, прочел адвокат и посмотрел на нас. Но такая возможность была и у вас. Мое сердце бешено заколотилось, отдаваясь в ушах. Беспокойство переросло в ужас. Господи, что она наделала? Этот документ отражает мою волю без какого-либо принуждения или манипуляций со стороны указанных ниже лиц. Он не был написан под влиянием каприза или со злым умыслом. Я нахожусь в здравом уме и твердой памяти. Адвокат встретился со мной взглядом. Будто следующая фраза предназначалась для меня. «Я не могу ответить на ваши возражения, поэтому оставьте их при себе. Ваши дальнейшие действия зависят от вас. Действуйте мудро». В комнате установилась такая тишина, что стало слышно, как переваривается завтрак у нас в желудках. И переваривался он с трудом. Адвокат откашлялся. «Итак...» «Перейдем к завещанию». Он перелистнул страницу. Я посмотрел на Винни. Она вопросительно подняла бровь, как будто считала происходящее забавным. Но мне оно таковым не казалось. У меня есть семья и ипотека. Нужно отправить детей в колледж. Мне нужны эти деньги. Я просто не могу позволить, чтобы все пошло не так. «Моим детям...» Чарльзу Энтони Джорджу-младшему и Виннифред Элизабет Джордж оставляю содержимое их детских комнат. У меня они мели руки и ноги. Содержимое комнат? Что за бред? Моя нога под столом задрожала. Мама наверняка хотела над нами поиздеваться, заставить думать, будто мы больше ничего не получим. Моему брату Рою Бингему Лейку И каждому из его детей, Нейтану, Софии, Лили и Генри, оставляю по 50 тысяч долларов. Всего 250 тысяч долларов Рэю Лейку и его семье. Всего-то? Я рассчитывал, что семья Нейтана что-то получит. А остальное наверняка достанется нам. «Остальное мое имущество», — прочитал адвокат, — которая включает акции, облигации, пенсионный счет, страховку мужа, деньги от продажи бизнеса, дом и его содержимое, не считая того, что я отдаю детям, оставляю мисс Эшли Брукс. Все ошеломленно молчали. Никто не шевелился и не дышал. В моей голове крутилась только одна мысль. Что за хрень? Я посмотрел на Винни. Она была так же потрясена, как и я. Я уже собирался спросить, кто такая эта Эшли Брукс, как вдруг оказалось, что она сидит напротив. Я понял это, потому что Нейтон довольно громко спросил девушку в твидовом костюме, что это значит, Эшли. Она лишь пожала плечами. «Спасибо всем, что пришли» и еще раз примите мои искренние соболезнования сказал адвокат положив завещание на стол и попрощался с нами кивком марионеточной головы я посмотрел на винни она уставилась в стену как разбуженный лунатик эшли брукс та девушка в твидовом костюме только что укравшая мое наследство вскочила и бросилась к двери я оттолкнул свое кресло и последовал за ней.